Глава 14. Сделал дело, сваливай быстро. «Так, успокойся, братишка, не надо нервничать». Юджин демонстративно отвел оружие в сторону, при этом начав пятиться назад. «Да кто нервничает, я спокоен, как море!» пафосно ответил полудурок с гранатами. «А вот ты чего-то распереживался». «Я сюда не бурагозить пришел, а купить товар». «Ты пришел и начал быковать». «Товар мой, а не флика. С чего я тебе хоть что-то должен?» «Да ничего, братишка. Вот смотри, у тебя оружие, которое никому на станции не надо. У меня всякие интересности, которые не нужны мне, но их охотно купят местные. Так давай поменяемся, и оба выигрыша». «А флик, ты ведь с ним уже договорился». «Да откуда я знал, что склад уже под тобой? Выходит, обманул он меня». Давай с тобой договариваться. Отходим. Сквозь зубы прошипел Южин, не поворачивая головы. Рика, и без того, как и сам Юджин пятился на выход. С первого взгляда понятно, что с этим укуренным, обколотом или обнюханным утырком дело иметь нельзя. Да даже если можно было, Рика крайне смущали две плазменные гранаты в его руке. Если их активировать может быть очень печально. В радиусе метров десяти точно. Такие малышки могут и корпус станции прожечь, и тогда... Но не в этом суть. Главная проблема заключалась в том, что у Нарика обе руки заняты. И даже если его угомонить, как он деактивирует гранаты? А никак. Для этого нужно, чтобы кто-то еще к нему подошел и помог. Однако у Рика такого желания нет. Ну его нахрен. У тырку может мача в голову ударить. Или пальцы судорога схватит, или еще какая хрень приключится. Им вообще надо такие приключения. У Юджина, судя по всему, были аналогичные мысли. Главное — выйти из зоны поражения. А дальше... «Ну, давай договариваться, мужик. Но на моих условиях». «Да без вопросов, давай». «Чего там у тебя есть?» «Жрачка, к примеру, сухпайки, неплохие». «Ха! А кому это нахрен надо на станции? У нас полно жратвы!» Пайки долгого хранения. Те, кто часто и долго бывает в космосе. Такую жратву всегда покупают. Пустить по цене чуть ниже рыночной и улетят за день. А, ну может. И сколько у тебя этих пайков? Контейнер. Контейнер. Дам тебе за него два отбайника. Нормально? Нет, конечно. Нет? Ну, пару магазинов к ним еще. Этого все равно мало. Слэшбэк. а я ведь и гранаты могу взорвать. Так что ты подумай, два отбойника по магазину к ним, и я вас не взрываю. Отличное предложение, а как тебе? Не очень. Они с Риком уже были на лестнице. В случае, если нарик таки активирует гранаты, можно просто спрыгнуть вниз. Высота, конечно, не маленькая, но убиться сложно. И это единственная возможность выйти из зоны поражения плазменных гранат. Ха, это не из вы Вообще не слышишь? Не, ну, сыкотно малеха. Но не настолько, чтобы за пару отбойников отдать тебе целый контейнер сухпайков. — Ладно, уговорил. — Даю три отбойника. Пойдет? Отлично, согласен. Деактивируй гранаты. Нарик растерянно поглядел на свои руки и зажатые в них взрывные игрушки. — Подойди, помоги! — попросил он и жалобно уставился на Юджина. — А, дошло до идиота в какой он жопе! Рика лишь хмыкнул. «Не, давай сам». «Да как сам-то? Мне рук не хватает. Иди, помоги!» Два контейнера отбойников, по десять полных магазинов каждому. И обвес. Уже не сдерживая ехидную улыбку, выдал Юджин. «Да ты что, ты вообще, что ли, охренел?» «Ну, есть немного». «Ах ты, рад! Арик замахнулся, явно собираясь бросить гранату, но Юджин оказался быстрее. Мгновенно навел на противника пистолет и выстрелил. Попадание пришлось точно между глаз Нарика. Он откинул голову, забрызгав стены офиса собственной кровью мозгами, повалился назад. Одна из гранат выскользнула из руки, упала на пол и покатилась по нему. «Прыгай!» — заорал Юджина, они с Рика практически синхронно перемахнули через перила, полетели вниз на пол склада, а в офисе полыхнуло. За долю секунды там выжгло все: мебель, стены, оружие, людей. Никто из тех, кто там находился, даже проснуться не успел осознать, что произошло. Более того, они вряд ли даже успели почувствовать боль. После взрыва плазменной гранаты не осталось ровным счетом ничего. Лестница вела в никуда и обрывалась на очередной оплавленной, будто из воска, ступеньке. Офис исчез, будто и не было его. Исчезли и люди. Даже пепла не осталось. Лишь стена ангара, являющаяся корпусом станции, имела следы того, что здесь произошло. На ней остался круг диаметром метров в семь. Будто бы огромный шар впечатался в стену, оставив свой след. Рика, когда все случилось, еще летел с лестницы. В эти мгновения он почувствовал, как неимоверный жар ударил в спину. Легкое тепло, жар, а потом и просто адское пламя ударили так, что он зарал от боли. Он слышал, как горят начавшие отрастать волосы на теле, как трещит кожа, а затем все вдруг закончилось. Они с Юджином приземлились на палангара. Поверхность больно ударила по ступням, но все же обошлось без травм. Ух ты ж, мать твою! выдохнул Юджин, и без труда поднявшийся на ноги. Нахрен такие приключения. И что теперь? спросил Рика, оглядывая и ощупывая себя. Вообще он ожидал, что будет намного хуже, что ожогов не избежать, но вроде обошлось. Теперь? Теперь заберем. Договорить да он не успел. В ангар вбежали те самые двое охранников с оружием наперевес. Однако сделать они ничего не успели. Рико уже скинул свою Иву с плеча и дал короткую очередь в одного, а затем в другого. Первый как бежал, так и полетел вперед лицом, распластавшись на полу. Второй вскинул руки, опустил оружие и замерев на пару секунд, безвольной куклой рухнул на бок. «Вот теперь заберем товар. А полиция, если...» Начал Баларика, но Юджин скривился и отмахнулся от него. «Какая еще нахрен полиция? Нет на Тару легавых. А даже если бы и были, флик сейчас нарисуется, как пить дать». «С чего ты взял?» «А ты не понял?» «Что?» «То, что этот хитрый урод нас подставил». «Каким образом?» Он знал, что его же осели на складе. Послал нас, чтобы мы от них избавились. «Думаешь?» «Уверен, но ничего». Этот хитрожопый козел так просто не отделается от нас. Так, а пойдем ка пока посмотрим, чего тут вообще есть. О, готов поспорить, что гранаты на реке вон в том ящике нашли. Юджин как в воду глядел. И пару минут не прошло, как на складе нарисовался флик собственной персоной. Вместе с ним заявилась и парочка верзил. В отличие от обитателей склада, эти на наркоманов, похоже, не были. Похоже, личные претарианцы. «О, боже мой! Что здесь случилось?» Оглядевшись, делал на негодующем тоном, спросил Флик. «А то ты не знаешь. Забыл нам сказать, что твои нарики склад захватили». «Что? Как захватили? Они не хотели вам отдавать товар?» «Не хотели, еще и угрожали». «Угрожали? Как? Чем?» «А вот такой вот гранатой», — Юджин продемонстрировал небольшой цилиндрик. Один из твоих кнопочку нажал. Вот так. Юджин тут же вжал пальцем активатор. И говорит, а давай ты мне все отдашь за два отбойника. Говоря все это, Юджин подошел к побледневшему Флику практически вплотную. Борода, эх, ты поосторожней. Пролетарианцы тут же достали оружие и навели его на юджина. Брось гранату, быстро бегом! Начали орать они. Вы идиоты! «Да броситесь, и брошу ведь». Оба моментально заткнулись, осознав, что говорят. «Нам всем нужно успокоиться». «Знаешь, у меня прям-таки дежавю. Где-то я все это уже слышал». «А, да, минут десять назад. Только был тогда на вашем месте». Снова рассмеялся Юджин. «Так, чего ты хочешь?» Все тоже. Оружие в обмен на мой товар, как договаривались». «Да не вопрос, но цена теперь будет выше. Ты уничтожил...» Да ты совсем охренел? Нашими руками зачистил склад, и еще с меня что-то хочешь поиметь? Все будет, как мы уже договорились, по тем же ценам, в тех же количествах, и плюс накинешь сверху. За что? За нашу работу, за то, что мы этих уродов. Юджин кивнул себе за спину, где лежали два мертвых охранника. Зачистили. Вы убили моих людей и. Начал было флик, но Юджин вновь его перебил. Не надо мне тут чесать по ушам. «Тебе нужно было от них избавиться. Они тебя кинули. И ты решил это сделать нашими руками. Думал, самый умный? Теперь плати за это!» «Ты не взорвешь гранату. У тебя ведь нет клона, а у меня есть». «Есть, да только плазменная граната к черту сплавит твой чип. Ты потеряешь часть своих баз знаний, а я знаю, что они у тебя не дешёвые. Потратишься прилично. Оно тебе надо?» «Ты вообще сдохнешь, и твой приятель тоже!» Ты за меня не переживай, из за моего приятеля тоже. У него есть клон, а я... я не позволю ездить на себе. Или ты думаешь, что я не смогу?» Юджин сделал вид, что собирается бросить гранату, и все трое отпрянули от него. «Что? Страшно?» «Короче, Флик, выбирай, как будет. Либо по-моему, либо по-плохому». Юджин Флика таки прожал, причем по полной программе. Сбил цену настолько, насколько было вообще возможно. Однако и Флик встал в позу. Наотрез отказался везти груз к кораблю. Потребовал, чтобы Юджин нанял грузовую платформу, притащил товар из трюма на склад, а затем уже забрал оружие. Было это крайне подозрительно и даже опасно. Однако Рика нашел выход из положения. Оставив Юджина на складе, чтобы контролировать Флика, сам отправился в ангар к ракоту, А там с помощью храняки загрузил заранее заказанную платформу всем, что они собрались продать и отправился назад, к складу Флика. На всё про все потребовалось несколько часов, но дело было сделано. Прибыв на склад, они таки заставили Флика помочь с погрузкой, и, потеряв еще пару часов, закончили, отправившись к Рокоту. Разгрузку платформы уставший Юджин перепоручил Хороняке. «Может, помочь ему?» «Не, я за сегодня устал, как собака, а Хороняка все равно двое суток ничего не делал». Вот пусть хоть чем-то полезным займется. Да я бы помог ему. Ты тоже сегодня солидно поработал, так что нет, у нас другие дела. Какие? Пойдем мы немного отдохнем. Ха, Ха, ну я не против. Юджин привел Рика на торговый уровень, туда, где были официальные заведения, где и находилось самое большое число гостей станции. Далее Юджин повел Рика по местам своей боевой славы. Сначала зашли в один бар, где пропустили по паре бутылок пива и поговорили за жизнь. Рико выспрашивал Юджина, почему тот не хотел заказать себе клон. Уговаривал его отправиться в клон-центр. Ну а Юджин отнекивался, отмазывался и упирался от похода в центр со свойственной ему по жизни упертостью. Затем они перешли в соседний бар, где могли на большом экране лицезреть местные гонки. Правда, возле Таруги почему-то предпочитали соревноваться не на быстроходных яхтах, а на обвешанных оружием буксирах. Впрочем, зрелище это ничем не уступало гонкам золотых миров. Даже более того, по остроте ощущений, круче было. Еще бы, не каждый день можно увидеть, как десяток кораблей в попытке добраться до астероида, обозначенного как конец маршрута, садят друг по другу из всего, чего только можно было. Даже в этом баре Юджин и Рика нагрузились сильнее. В дело, кроме пива, пошли и более крепкие напитки. Далее Рика потерял счет заведением, которые они посещали. Два или три бара, и в каком они сидели сейчас, он понятия не имел. А вообще шатающийся Юджин пытался сосредоточить взгляд на Рика, однако фокус никак не желал наводиться. Юджин тряхнул головой, пытаясь прийти в себя, и таки закончил начатую фразу. «А вообще, ты не переживайся о том, что на-на-науау случилось «Да уже вроде отпустила». «Хорошо, хорошо. Пусть такого всегда надо выпить, но она сегодня веселая пострелюшка получилась, так что надо выпить еще. Они чокнулись бокалами, в которые Юджин заколотил темное и светлое пиво, обозвав это подрезкой. Сделав несколько больших глотков, Юджин отставил свой бокал и вновь уставился на Рика. «Вот что я тебе скажу. Ну, тебе надо рас... лапиться, расслабиться. Как? Есть только один способ. Какой? Пошли». Юджин и без труда поднялся из-за стойки и, шатаясь, отправился на выход. Рика с неохотой отправился за ним. В голове пульсировало, все вдруг раскачивалось, но Рика, собравшись силами, заставил себя идти ровно. Во всяком случае, ему так казалось. Он догнал Юджина уже снаружи, и они побрели куда-то вдоль улицы. «И долго нам идти?» «Да, уже почти на месте. О, вон туда нам!» «Райский сад», — гласила яркая мигающая вывеска. Рика наморщил лоб, где-то он такое название уже слышал. «Что это? Бар? Ресторан?» «Нет, черт не может вспомнить». Ям! Юджин уже поплелся вперед, и Рика не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Они добрались до входа заведения, вошли внутрь, и там, еле в десять метров, отделяющих их от стойки администратора, Юджин прямо-таки упал на нее. драся Выдохнул он прямо в лицо девушки, стоящей за стойкой. «Добрый день. Чем могу помочь?» «Моему другу», — Юджин хлопнул Рика по спине. «Нужно расслабиться, снять страз. Ну, вы понимаете?» «Да, конечно. Позвольте уточнить вкусы вашего друга». «А?» «Кто ему нравится? Девушки или, может быть...» «Девушки?» Рика же был в таком состоянии, что говорить попросту не мог. Похоже, он даже не соображал, где находился. И что вообще происходит? Брюнетки, блондинки? Не знаю. Пожал плечами Юджина и повернулся к Рика. Те, кто нравится, блондинки или брюнетки? Только не темно, я больше не могу. Совершенно не поняв вопроса, пробормотал Рика. Да нет же, тебя спрашивают, кто тебе больше нравится. Начал было пояснять Юджин, но девушка администратор его остановила. «Не стоит. Мы сами узнаем и подберем то, что ему надо. Правда, придется его немного провести в чувство». <свят> осторожнее. Если <свят> протрезвеет, моментально сбежит». «Поняла». Через минуту в холле появились две девушки, которые, подхватив Рика, увели его куда-то наверх по лестнице. «Ну а вам что мы можем предложить?» «Не, мне надо отдохнуть. В смысле, комната нужна». «Хотите, чтобы вам составили компанию?» «Не, спать буду». «Мы можем и вас привести в состояние». «Не надо, мне так нравится». «А компанию?» «Давайте». «Блондинка, брюнетка, рыженька». «Вот такая». Пьяный Юджин достал свой приватник и хоть и не с первой попытки открыл таки одну из фотографий. На ней была изображена Марго, стоящая на берегу моря и счастливо улыбающаяся. «Хорошо». «Я вас поняла. Сможете добраться до номера? Ваш, 302». «Ага». Юджин таки оторвался от стойки и, качаясь, побрел к лифту. Проснулся он от того, что где-то рядом что-то настойчиво звонило. Юджин оторвал голову от подушки и огляделся. Экран внутреннего коммуникатора отчаянно мигал, привлекая внимание. Он с тяжелым вздохом поднялся с постели. Рядом кто-то недовольно заворчал. Юджин тут же развернулся и обнаружил, что вместе с ним в постели была девушка. «О, блин, надо же было так вчера насжираться. «И где это он вообще?» Он-таки дошлёпал босыми ногами до коммуникатора. Пройдя мимо псевдоокна, отметил, как ярко от него светит, даже через шторы. Значит, по времени станции уже день. Он хлопнул по сенсорной панели, а в ней появилась смутно знакомая девушка. «Где же он ее видел?» «А, вчера. Это администраторша этого...» «Как его?» «Садово». «Как его в бордель занесло?» «А Рика где?» «Вспомнил. Он же сюда приперся, чтобы парнишку сдать, чтобы тот немного расслабился». «Ну, дело сделано. Парнишку он сдал сам, правда, старый хрич, куда полез?» «И ладно бы хоть что-то запомнил, а так...» «Воспоминания о вчерашнем дне были обрывочными и смутными». «Добрый день. Простите за беспокойство», — между тем заговорила девушка-администратор. «Сейчас к нам приходили два человека и интересовались вами. Мной?» «Если точнее, вашим спутником». «Ага, блин, Марго и Джи, Это же чёрт, как только нашли». «И где эти двое?» «Как говорит наша служба безопасности, ждут возле входа в гравелете. «Ясно». Ворчал Юджин, и тут же до него дошел смысл сказанного. «Стоп! Служба безопасности?» «Да, они следят за гравилетом и попросили меня сообщить вам об этих посетителях». «Так...» Юджин лихорадочно соображал. «Что такого в Марго и Хроняке, что имя СБ Борделя заинтересовалось? И почему соратники решили не в холле ждать, а снаружи в машине?» «А почему ваша СБ...» Начал было Юджин, но девушка его перебила. Наши сотрудники безопасности утверждают, что внешне эти люди из чистильщиков, в частности, из Ордена. Черт! Где Рика? Все еще в своем номере. У вас есть другой выход? Да, конечно же, наш сотрудник вас. Предупредите Рика, чтобы не выходил. В каком он номере? Номер 512. Понял, я иду. Черт, черт, черт! Юджин лихорадочно собирал свои вещички, одевался обувался. Еще только чистящиков им не хватало.